Глава девятая Каноник приходской церкви дал матьки отпущение грехов и гостеприимно оставил их ночевать, так что они тронулись в путь только на следующее утро. За Олькушем свернули они к Силезии, по границе которой намеревались доехать до самой Великой Польши. Дорога по большей части шла лесом, в котором на закате часто раздавалось точно подземный гром, рыканье туров и зубров, а по ночам сверкали в ореховых зарослях волчьи глаза. Но еще большая опасность грозила на этой дороге купцам и путникам от немецких или онемечившихся рыцарей Силезии, замки которых высились в разных местах вдоль границы. Правда, благодаря войне с владельцем Аполья, которому помогали против короля Владислава многочисленные селезские племянники, Польские руки разрушили большую часть этих замков, но все-таки надо было быть осторожными, особенно после захода солнца, и не выпускать из рук оружие. Ехали, однако, спокойно, так что сбышки начинала уже надоедать дорога, и только тогда, когда до Богданца остались лишь сутки пути, ночью послышалось сзади лошадиное фырканье и топот копыт. «Какие-то люди едут за нами следом», — сказал сбышка. матько посмотрел на звезды и как человек опытный ответил скоро рассвет разбойники не напали бы под утро потому что в это время им надо убираться домой однако сбышка остановил телегу выстроил людей поперек дороги лицом к приближающимся а сам вышел вперед и стал ждать в самом деле через несколько времени он увидел во мраке десятка полтора всадников один ехал во главе их на несколько шагов впереди, но, по-видимому, не намерен был прятаться, так как распевал во всю глотку. Збышка не мог расслышать слов, но до ушей его доходили веселые восклицания «Гоп-гоп», которыми незнакомец кончал каждый куплет песни. «Наши», — подумал Збышка, но все же окликнул. «Стой! А ты сядь!» — ответил шутливый голос. «Что вы за люди?» «А вы?» «Зачем вы за нами едете?» — А ты зачем загораживаешь дорогу? — Отвечай, а то у нас луки натянуты. — А у нас не натянуты. — Стреляй. — Отвечай по-людски, а то тебе плохо будет. На это Сбышки ответили веселой песней. Удивился Збышка, услышав такой ответ. Затем песня оборвалась, но тот же голос спросил. — А как здоровье старого Матьки? Дышит еще? Матька приподнялся на телеге и сказал. — Ей-богу же, это наши. А Збышка тронул коня вперед. «Кто спрашивает про матьку?» «А сосед? Зых из Гажелец. «Уж с недели еду за вами и расспрашиваю по дороге людей». «Батюшки, дядя, это Зых из Гажелец! воскликнул Збышка. И они стали радостно здороваться, потому что Зых был действительно их соседом. К тому же хорошим человеком и общим любимцем, чем обязан был необычайной своей веселости. «Ну, как поживаете?» — спросил он, тряся руку матьки. — Гоп еще или уже не гоп? — Эх, уже не гоп. — Но вам я рад. Боже ты мой, милостивый, да мне кажется, что я уже в Богданце. — А что с вами? — Я слышал, немцы вас подстрелили. — Подстрелили собачьи дети. Наконечник у меня между ребрами остался. — Господи, и что же? А медвежья сало пить пробовали? — Вот видите, — сказал Збышка. — Все медвежье сало советуют. Только бы добраться до Богданца. Сейчас же пойду ночью с топором на пасеку. Может быть, у Ягинки найдется. А нет, так пошлю к кому-нибудь. — Какая Ягинка? — Ведь вашу жену звали Молгохной? — спросил Матько. Э, — Эй, какая там Молгохна? В Михайлов день будет три года, как Молгохна лежит на кладбище. Но ровистая была баба. Упокой, Господи, ее душу. Да и Ягинка в нее только еще молода. А молгохни, я говорил, не лезь на сосну, коли тебе пятьдесят лет. Так нет же, влезла. А ветка обломилась и бац. Так я вам скажу, даже яму выбила. А через три дня и дух из нее вон. Царство ей небесное, — сказал Матько. Помню, помню. Как бывало, упрется руками в бока, да начнет чудить. Так работники от нее все напрятались. Да уж зато хозяйка была. С сосны, значит, свалилась. Ишь ты! Свалилась, как шишка зимой. Ох, вот горе было. Знаете, после похорон я с горя так напился, что три дня меня не могли разбудить. Думали, тоже окочурился. А сколько я потом наплакался. Так и ведром не вынесешь. А насчет хозяйства молодец и Ягинка. Теперь ею весь дом держится. Я ее еле помню. Когда я ее знал, она не больше топорища была. Под лошадью пройти могла. головой живота не задевший. Да давно уж это было, выросло, небось. В день святой Агнесы пятнадцать лет минуло. Да уж я ее почти год не видел. А что с вами случилось? Откуда вы возвращаетесь? С войны. Кто же меня заставит дома сидеть, коли есть Ягинка? Матько хоть и болен был, но при упоминании о войне насторожил уши и спросил, может быть... «Вы с князем Витольдом подворсклой были?» «Был», — весело отвечал Зых из Гажелец. «Ну, не послал ему Господь Бог удачи. Разбил нас Эдигей на голову. Прежде всего лошадей у нас перестреляли. Татарин в рукопашную не идет, как христианский рыцарь, а все издалека из луков стреляет. Ты на него наскочишь, а он увернется и снова стреляет. Делай с ним что хочешь». В нашем войске, изволите, видеть рыцари страсть, как похвалялись. Мы, говорят, даже копий не наклоним, мечей изножен не выним, а лошадиными копытами этих червей раздавим. Хвалились они, хвалились, а как начали стрелы свистать, так что темно от них стало, вот тебе и вся битва кончилась. Из десяти на силу один жив и остался. Поверите ли, больше половины войска до да семьдесят князей литовских и русских На поле осталось. А что бояр и разных дворян, да разных, как они говорят, отроков, так и две недели не пересчитаешь? — Слышал, — перебил его Матько, — и наших рыцарей-добровольцев тоже много полегло. Да даже девять меченосцев пришлось и им послужить Витольду. И наших много, потому что, как сами знаете, где другой назад оглянется, там наш оглядываться не станет. Больше всего надеялся князь на наших рыцарей и не хотел иметь в битве возле себя другой охраны, кроме одних поляков. Хе-хе! Все кругом него повалились, а ему ничего. Погиб пан Спытко из Мельштена, и мечник Бернат, и мечник Миколай, и Прокоп, и Пшецлав, и Доброгост, и Ясько из Лазевицы, Пилик Мазур, и Варш из Михова, и Воевода Саха, и Ясько из Домбровы, и Петрко из Милославля, и Щепецкий, и Одерский, и Тамко Лагода. Кто их всех пересчитает? А некоторые так утыканы были стрелами, что были словно ежи. Даже смешно смотреть было. Тут он на самом деле рассмеялся точно, рассказывал что-то чрезвычайно веселое, и вдруг запел. — Ну а потом что? — спросил Збышка. — Потом великий князь бежал, но сейчас же ободрился, как всегда с ним бывает. Чем крепче его согнешь, тем лучше отскочит, как ветка ореховая. Помчались мы тогда к таванскому броду защищать переправу. Пришло из Польши несколько новых рыцарей. Ну, ничего. Хорошо. На другой день налетел Эдигей с тучей татарвы. Да уж ничего у него не вышло. То-то веселье было. Чуть он к броду, а мы его по морде. Никак не мог. Еще же мы их перебили и переловили немало. — Я сам пятерых поймал, везу их с собой, в сгожелицы. Вот днем увидите, какие у них собачьи морды. В Кракове говорили, что и в королевстве может начаться война. — А что, дурак Одигей что ли? Он хорошо видел, что у нас за рыцари, а ведь самые главные дома остались, потому что королева недовольна была, что Витольд Первый начинает войну. Э — -э, он, старик Одигей. Сразу смекнул у Тавани, что силы князя растут, и ушел себе прочь за три-девять земель. — А вы вернулись? — Вернулся. Больше там делать нечего. А в Кракове про вас узнал, что вы недавно выехали. — Поэтому вы и знали, что это мы. — Знал, что вы. Потому что везде на остановках про вас расспрашивал. Тут он обратился к сбышке Эх, боже мой! Ведь я тебя в последний раз маленького видал! А теперь, хотите много вижу, что стал ты парень, что твой тур. И сразу готов был из лука стрелять. Видно, что на войне бывал. Меня с малых лет война воспитывала. Пусть дядя скажет, знаю ли я, что такое война. Не к чему дяде говорить. Видал я в Кракове пана из Тачева. Он мне про тебя рассказывал. Да, говорят, этот Мазур не хочет за тебя девку выдавать. Я бы так не упрямился». потому что ты мне пришелся по вкусу. Только увидишь мою ягинку, забудешь ту. Это, брат, штука. Нет, не забуду. Хоть бы десять таких увидел, как ваша ягинка. За ней в приданные мочедолы пойдут, где есть мельница. Да когда я уезжал, было на лугах десять славных кобыл с жеребятами. Еще многие мне поклонятся, чтобы я им ягинку отдал, не бойся. Сбышка хотел ответить, да не я, но зых из снова стал напевать. — У вас вечно веселье до да песни в голове, — заметил матько. — А что блаженные души в раю делают? — Поют. — Ну вот видите, а погибшие плачут. Я больше хочу идти к поющим, чем к плачущим. Да и святой Петр скажет, надо его в рай пустить, а то станет шельмой в пекле петь, а это не дело. Уж светает. И действительно, занимался день. Вскоре они выехали на просторную поляну, где было уже совсем светло. На маленьком озере, занимавшем большую часть поляны, какие-то люди ловили рыбу. Но при виде вооруженных людей бросили невод, выскочили из воды. Проворно схватили багры и крючья и остановились, готовые к бою. «За разбойников приняли нас!» — смеясь сказал Зых. «Эй, рыбаки, чьи вы?» Те еще некоторое время стояли молча, с недоверием глядя на рыцарей, но, наконец, старший, узнав своих, сказал он за абата и стульчи». «Нашего родственника», — сказал Матько, — «у которого заложен богданец. Значит, это его лес. Да только он, видно, недавно купил его». «Где там купил?» — ответил Зых. Он воевал из-за него с Вильком и с Бжазовой, и, видно, отвоевал. С год тому назад они даже собирались сразиться верхами на копьях и длинных мечах из-за всей этой земли. Да не знаю я, чем у них дело кончилось, потому что я уехал. — Ну, мы с ним люди свои, — сказал Матько. — С нами он драться не станет, а еще, пожалуй, что-нибудь скинет с долга. — Может быть, если с ним быть по-хорошему. так он еще своего прибавит. Он из рыцарей. Ему не в диковину шлем надеть, а вместе с тем человек набожный и очень хорошо обедне служит. Да вы, небось, помните, как ревкнет за обедней, так даже ласточки, что под потолком живут, из гнезд вылетают. И от того, конечно, слава Божья растет. Как мне не помнить? Ведь он за десять шагов свечи в алтаре дыханием гасил. А заезжал он хоть раз в Богданец. «Еще бы! Заезжал! Пятерых новых мужиков с женами на расчищенной земле поселил. И у нас в сгожелицах тоже бывал. Потому что, как сами знаете, он у меня Ягинку крестил. Очень ее любит и дочуркой зовет. Дал бы Бог, чтобы он согласился оставить мне мужиков», — сказал Матько. «Эвана! Что для такого богача пять мужиков? Наконец, если моя Ягинка его попросит, так оставит». Тут беседа на время смолкла, потому что над темным бором и румяной зарей взошло яркое солнце, озарившее всю окрестность. Рыцари встретили его обычным восклицанием «Слава Господу Богу нашему!», а потом перекрестились и стали читать утренние молитвы. Зых, кончив первым и несколько раз ударив себя в грудь, обратился к спутникам. — Теперь я к вам хорошенько присмотрюсь. Э-э, изменились вы оба! — Вам, Матько, надо сперва поправиться. Ягинка будет за вами ухаживать, потому что у вас бабы нет. — Да, заметно, что у вас наконечник сидит между рёбрами. — Нехорошо. Тут он обратился к сбышке. — Покажись-ка и ты. Ой, боже мой милостивый. Помню я тебя маленьким, как ты по хвостам на лошадей влезал, а теперь, чёрт возьми, что за рыцарь? Лицом настоящая девчонка, а все таки парень широкоплечий. такому хоть на медведя идти». «Что ему медведь?» — ответил Матько. «Ведь он моложе, чем теперь был, когда этот фриз назвал его молокососом. А сбышки это не совсем понравилось, так он ему усы и вырвал». «Знаю», — перебил Зых. «Потом выдрались и отбили у них людей. Мне все пан Истачев рассказывал». И он стал глядеть на сбышку восхищенными глазами. Тот тоже с большим любопытством глядел на его длинную, как жертвь, фигуру, на худое лицо с огромным носом и на круглые, смеющиеся глаза. — О, — сказал он, — с таким соседом только бы Господь вернул дяде здоровье, а скучно не будет. — Веселого соседа лучше иметь, с веселым не поссоришься, — отвечал Зых. — А теперь послушайте, что я вам по дружбе и по христианству скажу. «Дома вы давно не были и порядку никакого в Богданце не застанете. Я не говорю в хозяйстве, потому что аббат хорошо хозяйничал, кусок лесу выкорчевал и мужиков новых поселил. Но так как сам он только изредка наезжает, то кладовые окажутся пустыми, да и в доме разве что какая-нибудь скамья найдется до вязанка гороху для спанья. А больному нужны удобства. Так знаете что? Поезжайте со мной, в Сгажелицы. Погостите месяц-другой, мне это будет приятно, а Ягинка тем временем позаботится о Богданце. Только на нее положитесь и ни о чем не думайте. Сбышка будет ездить смотреть за хозяйством, а Аксен за аббата я вам тоже в привезу. Вы с ним сейчас же и рассчитаетесь. За вами, Матько. Девка так будет ухаживать, как за отцом. А в болезни бабьи заботы лучше всего. Ну, дорогие мои, сделайте так, как я вас прошу. «Известно, что вы человек добрый и всегда таким были», — отвечал слегка растроганный Матько. «Но, видите ли, если суждено мне умереть от этой проклятой занозы, которая у меня между ребер сидит, так уж лучше у себя дома. Кроме того, дома хоть и болен, а все таки кое кое-про-что расспросишь, кое-что доглядишь, туда-сюда заглянешь. Если велит Господь отправляться на тот свет, тут уж ничего не поделаешь». Больше ли будет ухода, меньше ли, все равно не отвертишься. К неудобству мы на войне привыкли. Хороша и связка гороху тому, кто несколько лет спал на голой земле. Но за доброту вашу от всего сердца спасибо. Если мне не придется отблагодарить, так даст Бог сбышка отблагодарит. Зых Гажелец, действительно славившийся своей добротой, снова стал настаивать и просить, но... Матько уперся. Коли помирать, так на своей земле. Целые годы тосковал он по этому богданцу, и теперь, когда граница уже недалеко, не откажется от него ни за что, хотя бы это был его последний ночлег. Спасибо Господу и за то, что он дал ему сюда дотащиться. Тут он отер кулаком слезы, нависшие у него на ресницах, поглядел вокруг и сказал — — Если это уже лиса Вилька из Бжазовой, так значит, вскоре после полудня приедем. — Теперь уже не Вилька из Бжазовой, а Аббата, — заметил Зых. На это больной Матько улыбнулся и, помолчав, сказал, — Если Аббата, так может быть, когда-нибудь станут наши? — Эвана, а вы только что говорили о смерти, — воскликнул весело Зых. — Теперь вам Аббата хочется пережить. — Не я переживу, а сбышка. Дальнейшую беседу прервали звуки рогов, послышавшиеся далеко в бару. За их тотчас остановил коня и стал прислушиваться. «Должно быть кто-нибудь охотится», — сказал он. «Погодите?» «Может быть, аббат? Вот бы хорошо было, если бы мы сейчас встретились». «Помолчите-ка!» И он обратился к своим людям. «Стой!» Остановились. Звуки рогов послышались ближе, а минуту спустя раздался лай собак. — Стой! — повторил Зых. — К нам приближаются. сбышка соскочил с лошади и стал кричать. — Давайте лук! Может быть, зверь на нас выскочит! Живо! Живо! И схватив из рук слуги лук, он уперся им в землю, надавил животом, потом выпрямился и, схватив обеими руками тетиву, натянул ее на железный крюк, потом вложил стрелу и помчался в бор. «Натянул — Натянул! Без веревки натянул! прошептал зых, пораженный такой необычайной силой. — О, страсть какой парень! — с гордостью прошептал в ответ матько. Между тем звуки рогов и собачьей лай раздались еще ближе, и вдруг направо в лесу послышался тяжелый топот, треск ломаемых кустов и ветвей, и на дорогу, как молния, вылетел старый бородатый зубр с огромной низко наклоненной головой, с налитыми кровью глазами и высунутым языком. «Тяжело дышащий, страшный!» Наскочив на придорожный ров, он одним прыжком перелетел через него, с размаху упал на передние ноги, но поднялся, и вот-вот готов был скрыться в чаще по другую сторону дороги, как вдруг зловеще заворчало тетива лука, послышался свист стрелы. Зверь поднялся на дыбы, закружился, взревел и, как громом пораженный, грохнулся на землю. Збышка вышел из-за дерева, снова натянул лук и подошел, готовый стрелять, к лежащему быку, задние ноги которого еще рыли землю. Но, посмотрев на него, Збышка спокойно обернулся к своим и издали закричал. «Ах, чтоб тебя!» воскликнул Зых, подъезжая ближе. «От одной стрелы!» «Близко было! А ведь в стреле сила страшная, глядите!» «Не только наконечник, а вся стрела ушла ему под лопатку. Охотники, небось, уже близко. Наверное, они у тебя его отнимут. Не дам», — отвечал Збышка. «На дороге убит, а дорога ничья. А если это аббат охотится? А если аббат, так пусть берет его». Между тем из леса выскочила десятка-полтора собак. Увидев зверя, они с отчаянным лаем бросились на него, скучились над ним и тотчас же стали грызться между собой. «Сейчас появятся и охотники», — сказал Зых. «Гляди, вот они, только выскочили на дорогу впереди нас, и зверей еще не видят». «Эй, эй, идите сюда, идите! Убит, убит!» Но вдруг он замолчал, приставил руку к глазам и через минуту воскликнул. «Боже мой! Что такое? Ослеп я или мне мерещится?» «Один на вороном коне впереди», — сказал Збышка. Но вдруг Зых закричал. «Господи, боже мой!» «Да ведь это Ягинка!» И стал кликать ее «Ягна! Ягна!» И он поехал вперед, но прежде чем успел пустить коня рысью, сбышка увидел самое странное на свете зрелище. На быстро скачущем коне приближалась к ним сидящая в седле по-мужски девушка с луком в руках и с копьем за плечами. В распустившиеся от быстрой езды волосы ее вплелись шишки хмеля, Лицо у нее румянилось, как заря. На груди виднелась расстегнутая рубашка, и на рубашке кожух мехом наружу. Подъехав, она сразу осадила коня. Некоторое время на лице ее отражалось недоверие, удивление, радость. Но, наконец, не в силах, будучи, не верить глазам и ушам, тонким, еще несколько детским голосом она стала кричать «Тятя! Милый тятя!» и она в мгновение ока соскочила с коня, а когда Зых тоже соскочил, чтобы поздороваться, бросилась ему на шею. Долго Сбышка слышал только звуки поцелуев, восклицания. «Тятька! Ягуся! Тятька! Ягуся!» повторяемые в радостном восторге. Подъехали оба обоза, подъехал на телеге Матько, а они все еще повторяли «Тятька! Ягуся!» и все еще стояли обнявшись. Только нацеловавшись и накричавшись вдоволь, Ягинка стала расспрашивать отца. «Вы, значит, с войны. Здоровы? С войны? А что мне не быть здоровым? А ты? А мальчики? Здоровы небось, да? А то бы ты по лесу не носилась. Ну Но что ты тут делаешь, девка? Ведь вы же видите, охочусь», — смеясь, отвечала Ягинка. «В чужих лесах? Аббат мне дал позволение. Даже прислал обученных этому слуг и собак». Тут она обратилась к своей челяди. «Отгоните собак, а то шкуру изорвут». Потом к Зыху. «Ох, вот я рада, что вижу вас. У нас все хорошо». «А я разве не рад?» — отвечал Зых. «Дай-ка, девочка, я еще тебя поцелую». И они снова стали целоваться, а когда кончили, Ягна сказала. "До да дому страсть как далеко. Все мы за этим зверем гнались. Мили две проехали, лошади уставать стали. Зато здоров Зубар». Видели? В нем три стрелы моих сидят. От последней он и пал. Он пал от последней, да нет твоей. Вот этот рыцарь его подстрелил. Ягинка откинула рукой волосы, упавшие ей на глаза, и быстро, но не особенно ласково взглянула на сбышку. «Знаешь, кто это?» — спросил Зых. «Не знаю. Не диво, что ты его не узнала. Вырос он. Но, может быть, ты старого матьку из Богданца узнаешь?» «Боже ты мой!» «Это матько из Богданца!» — воскликнула Ягинка, и, подойдя к телеге, она поцеловала у матьки руку. «Так это вы!» «Я только на телеге, потому что немцы меня подстрелили». «Какие немцы? Ведь с татарами война была. Я это знаю. Довольная тятьку просила, чтобы он и меня с собой взял». «Война была с татарами, да мы на ней не были, потому что мы перед этим на Литве воевали, и я, из Бышка. «А где же Бышка? «Ты не узнала, что это Збышка?» — смеясь сказал Матько. «Это Збышка?» — воскликнула девушка, снова смотря на молодого рыцаря. «А то как же!» «Поцелуй же его, по крайней мере!» — весело вскричал Зых. Ягинка быстро обернулась к Збышке, но вдруг отступила назад и, закрыв глаза рукой, сказала. «Мне стыдно». «Да ведь мы с детства знакомы», — сказал Збышка. «Еще бы, хорошо знакомы. Помню я, помню». — Лет восемь тому назад приехали вы с матькой к нам, а покойница-матушка принесла нам орехов с медом, а вы, как только старшие вышли из комнаты, сейчас же мне кулаком в нос, а орехи все сами съели. — Теперь бы он этого не сделал, — сказал матько. — У князя Витольда бывал, в Кракове, в замке бывал и обычаи, придворные знает. Но Ягинке пришло в голову другое, и, обратившись к Збышке, она спросила. — Это вы зубра убили? — Я. Посмотрим, где стрела торчит. Не увидите, потому что она вся ушла под лопатку. Оставь, не сутяжничай, — сказал Зых. Мы все видали, как он подстрелил его, да еще кое-что получше. Он лук натянул без веревки. Ягинка в третий раз взглянула на Збышку, но на этот раз с удивлением. Натянули лук без веревки? — спросила она. Збышка почувствовал в ее голосе что-то вроде недоверия. Упер лук в землю, мгновенно натянул его, так что скрипнул железный обруч, а потом, желая показать, что знает, придворный обычаи, встал на одно колено и подал лук ягинке. А девушка, вместо того, чтобы взять оружие из его рук, покраснела, сама не зная от чего, и стала застегивать на шее рубашку, расстегнувшуюся от быстрой езды по лесу.